Дже полагал, что ему не придется поражаться интерьерами железной башни. Однако он не мог избавиться от удивления и чувствовал себя не менее ошеломленно, чем когда впервые прибыл в Александрию. Комнаты располагались в центральном пространстве башни. Садовые залы и телепортационный зал, которые находились на самой вершине, тянулись через весь периметр башни от края до края. Вниз велась лестница, идущая вдоль внешних стен, и Джесс буквально чувствовал тепло Александрийского солнца, нагревающего металлическую облицовку. Приглушенное, однако все-таки тепло. И, несмотря на все это, внутри было холодно. Колот этот казался противоестественным и вызывал у Джесса любопытство, пока он не заметил, что прохладный воздух дует из-за решеток. Об этом он сообщил Томасу, который кивнул. «Это как нагретый воздух, который мы используем зимой», — сказал Томас. «Только здесь тепло такой же враг, как у нас холод». «Я могу понять, как нагревают воздух, но как можно его охладить? Льдом?» «Химикатами», — ответил Томас. «Есть вещества, которые все охлаждают. Полагаю, если пустить через них поток воздуха, это сработает». Однако я сам никогда об этом не думал. Томас, кажется, как раз теперь об этом и задумался, позабыв обо всем остальном. Это хорошо. Теперь Томас выглядел достаточно сильным, чтобы самостоятельно спускаться по ступенькам, хотя Санти все равно внимательно следил за ним, готовый в любой момент поддержать. Прохладный воздух, однако, оказался не единственным чудом в железной башне. Светильники здесь были выполнены из прозрачного сферообразного стекла с сияющей сердцевиной, которая напоминала звездный свет, пойманный в ловушку. И эти светильники были повсюду. Они висели на цепочках над головой и стояли на столах. Когда Джесс потянулся к одному из светильников, чтобы прикоснуться к стеклу, ему обожгло пальцы, словно он сунул их в открытый огонь. Джесс почувствовал себя дурачком. «Они работают от электричества», — сказала Джессу Морган, — «побочного продукта тепла». «Я не знал, что электричество можно использовать для освещения. Мне всегда казалось, это просто трюк для вечеринок, которому нельзя найти полезное применение». «Одна из всех тех вещей, которым нас обучали и которые оказались ложью», — ответила Морган. «Не обманывайся всеми этими чудесами. Это красивая тюрьма» но все равно тюрьма». Григорий уже шагал вниз по следующему ярусу лестницы впереди всех, и им пришлось поторопиться, чтобы успеть за ним. Халила выглядела такой же пораженной, увиденным вокруг, как Джесс, однако не такой рискованной, чтобы, как и Джесс, тянуться пальцами и проверять чудеса на ощупь. Она начала обсуждать что-то с Томасом и у них завязалась оживленная беседа о передвижном механизме, напоминающем маленькую квадратную комнату на тросах, которая поднималась и опускалась, перевозя людей с одного этажа железной башни на другой. Механизм тоже работал от электричества, насколько понял из разговора друзей Джесс. Сам он давно привык к извечному шуму паровых двигателей. Они являлись неотъемлемой частью Лондона, И даже в Александрии паровые двигатели всегда можно было слышать где-нибудь из-за угла. Однако здесь... здесь используемая энергия не издавала ни звука, и все вокруг окутывала непривычно спокойная и пугающая тишина. Они прибыли на этаж, расположенный примерно посередине башни, и Григорий открыл двери и повел всех дальше». Центральный коридор проходил прямо через середину башни, разделяя ее пополам, а с каждой стороны тянулись другие закрытые двери. «Вот», — сказал Григорий, — «по комнате каждому. Выбирайте любую, все устроено одинаково, везде есть горячие ванны и удобные кровати. У вас даже будет по окну в каждой комнате, хотя я не советую пытаться эти окна открывать или же разбивать». «Нас запрут», — уточнил Санти. «Ну, разумеется, нет. Вы можете свободно заходить и выходить, когда вздумается. Изучать башню. Только не пытайтесь уйти из нее». Григорий посмотрел на каждого, и его взгляд замер на Джесси. «Внизу выход сторожит сфинкс. Нашего отключить нельзя. Нельзя и переписать ему сценарий поведения. Их инструкции записаны прямо на металлических костях». Он сверился с изысканными позолоченными часами, которые украшали нишу в центре коридора между двумя комнатами. «Ужин будет внизу через час. Морган покажет вам, куда идти. У вас в комнатах будут колокольчики. Воспользуйтесь ими, если вам что-то понадобится. Кто-то всегда на вахте, неважно, сколь поздний час». Григорий улыбнулся И впервые его улыбку сложно было назвать дружелюбной. Это было нехорошо. «Морган, после ужина я жду, что ты вернешься в свою комнату». Она кивнула и ничего не сказала. Друзья проводили скрывателя взглядом, когда тот скрылся на лестнице, а затем Джесс подошел к двери, через которую они вошли на этаж, и захлопнул ее. К сожалению, замка, который мог бы помешать Григорию вернуться, не было. Джесс этому не удивился. «Морган!» Вульф повернулся к ней, и та посмотрела на него. «Я знаю Григория. Знаю, что он делает. Хочешь поговорить?» «Нет», — ответила она. «Вы же не можете мне помочь, не так ли?» Вульф, кажется, раздумывал над ответом несколько секунд. «Мы можем попытаться», — сказал Вульф наконец. «Ник, есть предпочтение по поводу комнаты?» Я бы предпочел ту, которая не находится в этой проклятой башне. Санти подошел к ближайшей двери и распахнул ее. Затем замер и задумался. Или, полагаю, я могу к этому привыкнуть. Комната, как осознал Джесс, когда выгнул шею и заглянул внутрь, оказалась просто огромная и роскошная. А кровать была больше и удобнее, чем любая, в какой сам Джесс спал в своей жизни. Наверное, даже короли не жили в таком уюте. Джесс открыл дверь на противоположной стороне коридора. Та комната выглядела как зеркальное отражение первой, такой же роскошной. Интерьер был выполнен в золотых и нежно-алых оттенках. А полу стилали настолько мягкие ковры, что, наступив на них, создавалось ощущение, что идешь по подушкам. Морган сказала, «Все комнаты отличные». Об этом он не соврал. Обернувшись, Джесс обнаружил, что Морган уже зашла следом и закрывала за собой дверь. Они одни. Одни! Осознание этого сбило его с толку, как удар под дых. Они с Морган вместе. Она вся его. И друзья, вероятно, все поймут и оставят их наедине на некоторое время. Хотя, может, и нет. На дверях не было замков. Джесс понял, что это его очень беспокоит. Он огляделся в поисках чего-нибудь, чем можно подпереть дверь, однако ничего не нашел. Когда Джесс повернулся обратно, Морган молча подошла к нему и обняла. Она ничего не сказала, поэтому Джесс тоже промолчал, боясь разрушить хрупкое перемирие между ними. А потом Морган заплакала. Джесс обнял ее покрепче, положив руки на плечи, точно пытаясь защитить. Ее печаль, словно буря, казалась болезненной и безнадежной Джессу, и рыдала она так долго, что он начал переживать, она потеряется в этой буре. — Эй, — произнес он наконец, — эй, ты в безопасности, понимаешь, Морган? — Нет, — сказала она и дернула за золотой ошейник у себя на шее. Дернуло так сильно, что Джесс сам вздрогнул, увидев, как золото впивается в ее кожу. — Я здесь, в ловушке. Неужели ты не понимаешь? — Конечно, не понимаешь. Все, что ты видишь, — это красивые цветочки и очаровательные комнаты, но это лишь обертка, скрывающая за собой гниль. Я уж лучше умру, чем стану одной из них, Джесс, и я не боюсь смерти. Она не шутила, и это напугало Джесса. Он продолжал обнимать ее, не зная, насколько хрупок лед, на котором стоит. «Ты не хочешь рассказать мне, что тебя так сильно пугает?» — осторожно спросил он. «Они...» Морган, кажется, хотела ответить, однако Джесс чувствовал ее неуверенность. Словно она не могла подобрать нужные слова. «Не уверена, что ты поймешь. Я попытаюсь. Они нас проверяют». Сказала она тогда и вздрогнула от воспоминаний. Записывают наш месячный цикл. А когда считают, мы готовы зачать ребенка, то... У Дже сдавило горло и обжигающий горячий гнев подкатил к глотке. Морган была права. Для него это неизведанная территория. У него никогда не было сестер, а мать всегда в его жизни держалась на расстоянии. Джессу даже не с чем было сравнить подобную информацию. «Они находят вам пару?» «Да». Морган подняла на него глаза. «Когда я сбежала, чтобы встретиться с тобой, то пропустила день, когда у меня должна была быть процедура. Но, Джесс, я не смогу так же избежать этого теперь». «Тогда ты можешь драться», — сказал ей Джесс. «Ты никогда не боялась драться». «Я видела, что происходит, когда дерешься». «Мою подругу?» Она сделала глубокий вдох, задержала дыхание, а потом выдохнула. «Прости, Джесс, я не хотела. Я просто злюсь и очень боюсь». «Я не позволю с тобой что-либо сделать», — сказал он, что прозвучало глупо. И, судя по взгляду Морган, наполовину благодарному, наполовину сочувствующему, она тоже понимала это. «Не надо», — сказала она и положила ладонь ему на щеку. «Не надо. Просто скажи, что сейчас ты будешь со мной». «Буду. Я здесь с тобой. Тогда поцелуй меня». Джесс поцеловал ее и ощутил вкус слез на ее губах. Поцелуй вышел долгим и нежным, хотя и довольно страстным. А потом Морган внезапно отстранилась от губ Джесса и прижалась к его лбу своим. Джесс внезапно снова вернулся в реальность — и почувствовал буквально физическую боль, словно кто-то его ударил. Морган подняла голову и посмотрела Джессу прямо в глаза, и тогда стало еще хуже. Джесс замер. Подобное происходило не в первый раз. Они находили друг друга, а потом их разлучали какие-то слова или действия. Джесс не хотел, чтобы это произошло теперь снова. Только не сейчас, только не сегодня. Джесс положил пальцы на ошейник-скрывательницы, на эту жуткую и в то же самое время красивую вещь и почувствовал тепло кончиками пальцев, словно окунул их в кровь. Может, ошейник нагрелся от тепла тела Морган, а может, это было что-то в золоте. Джесс не знал. «Морган», — произнес он, — «ты не обязана делать этот выбор. Не обязана выбирать меня или железную башню». Не обязана делать вид, что любишь меня, чтобы я помог тебе выбраться отсюда. Вот что ты обо мне думаешь. Что я таким образом пытаюсь тебя отблагодарить? Она выглядела злой. Ее щеки покраснели, и теперь она отстранилась от него совсем, стоя со сжатыми в кулаки руками. Я тебе себя продаю? Я думала, ты понимаешь меня, Джесс. Я думала, ты понимаешь, что я чувствую. Джесс сложил на груди руки, моля ее успокоиться. «Я лишь хочу сказать, что ты не обязана выбирать что-то, что тебе вовсе не нравится. Даже если я так хочу. Ты идиот!» Она схватила подушку с кровати и швырнула в него. Джесс поймал подушку. «Очевидно», — ответил он. «Я не собираюсь с тобой спать просто для того, чтобы избежать участи оказаться в паре с кем-то в железной башне, если ты об этом подумал». После ее слов воцарилась звенящая тишина, и Джесс уставился на нее с широко распахнутыми глазами. «А это бы сработало?» — спросил у нее Джесс. «Если бы ты сказала, что предпочитаешь меня...» «Убирайся!» — воскликнула она и схватила другую подушку. «Морган, это моя комната!» «Убирайся!» Джесс был слишком зол, слишком обижен, и его гордость была слишком ущемлена чтобы он стал спорить или извиняться. Поэтому Джесс хлопнул дверью, выходя, и отправился к комнате Томаса. Томас стоял в дверном проеме и, только взглянув на Джесса, все понял, сделав шаг в сторону, чтобы впустить друга. «Предлагаю сыграть в шахматы», — сказал Томас. «В комнате есть икровая доска». Это было лучшим решением проблем Джесса, которые он мог сейчас придумать.